Глава 35. Замок короля значительно отличался от замка герцога, но Али и бровью не повела. Она второй раз приезжала в это место и считала его проклятым. Сердце сжималось, руки холодели от волнения. Али никогда не думала, что вернется туда, где потеряла семью. Кас с интересом и настороженностью разглядывал окрестности. Карета постоянно тряслась и подпрыгивала на ухабах. В ночном базаре практически не было транспорта. Нечисть передвигалась самостоятельно или с помощью магии. Провожая взглядом поля и деревеньки из окон кареты, Кас думал о доме, о шатре демона, о своей работе проходника, о холде, о своей одежде из ночного базара, по которой очень скучал. А вот в мире людей, где светило яркое солнце, привычный темный балахон бы только мешал. Но и в открытой одежде, которую было принято здесь носить, парню было некомфортно, он чувствовал себя в ней уязвимым. Совсем скоро карета подъехала к воротам замка. Советника короля с его спутниками приняли дружелюбно и проводили в главный зал. «Как дорога?» — осведомился мужчина во фраке. «Комендант замка», — шепнул Казу Али. «Благодарю», — ответил Люксон. «Все прошло удачно, мы быстро добрались». «Не хотите отдохнуть, господин?» Люксон улыбнулся. «Было бы неплохо, но сначала хотелось бы поприветствовать короля и представить ему гостей». Комендант перевел взгляд на парня, следом на девушку, будто они появились только что. «Добро пожаловать в замок его величества!» Сухо отчеканил главный слуга и снова переключил все внимание на Люксона. «Король сейчас у себя в кабинете, у него совещание с главами соседних государств. Боюсь, его нельзя беспокоить. В таком случае мы подождем. Голос советника был дружелюбным и плавным, излучающим тепло. Вот только Каза не покидала ощущение фальшивости всего этого места. Выражение лица коменданта говорило о том, что он совсем не рад таким гостям в замке своего короля, и что-то подсказывало Казу, что и сам правитель не желает этой встречи. Но с его невестой нужно встретиться любой ценой. По словам Люксена, именно у нее и находился кулон. Каз долго анализировал, как кулон Холда оказался в руках, точнее, на шее невесты человеческого короля. Парень был уверен, что скоро все найдет свое объяснение, и события свяжутся воедино. Голос коменданта вырвал Каза из размышлений. «Я провожу вас в ваши комнаты», — сказал он. На этот раз Али поселили всего лишь через дверь отказа. В каждом замке существовало гостевое крыло, но в отличие от замка герцога, здесь не было разделения на женские и мужские этажи. Но на этом хорошие новости были закончены. Али вошла в свою комнату. В сопровождении девушки было выдано три служанки. «Выдано» — здесь будет самым верным словом. Служанки были похожи на неживых. Приходили и уходили строго по часам, приносили и уносили по первому требованию. Если не задавать вопросов, не говорили. Али попыталась расспросить горничных о короле, о невесте и о жизни в замке в целом, но попытки не увенчались успехом. Любой вопрос пресекался односложным бесцветным ответом, и вскоре Али оставила затею разговорить с служанок. Не прошло и пара минут, как в комнату внесли порядка пяти платьев. «Вам следует переодеться», «Распоряжение коменданта?» — уточнила Али. «Да». «Позвольте узнать, что же его не устроило в моем наряде». «Он не подобает леди», — сдержанно ответила та, что раскладывала платье на кровати. «Мне так комфортнее». «Вы находитесь в замке короля. Девушка вашего положения не должна выглядеть, как уличная оборванка». Служанка запнулась и смягчилась в тоне. «Простите, моя госпожа, это цитата». «Я и есть уличная оборванка», — ответила Али, и, нацепив на себя надменный вид, как делала это Фаина, вышла из комнаты под удивленные взгляды служанок. Девушка была довольна собой, когда постучалась в комнату Каза, но весь ее запал растворился в воздухе, когда она вошла. «Черт, что с тобой не так?» Али рассмеялась во весь голос, когда увидела парня, сидящего на полу и орудующего ножницами. Рядом лежал целый набор для вышивания. Пяльцы разных размеров, нитки и что-то еще неизвестное Али, которая и пуговица никогда не пришивала. Касс недовольно зыркнул на нее. «Те люди предлагали мне одежду согласно их обычаям. Она ужасно неудобная и непрактичная. Я отказался». «Да, девушки носят отвратительные корсеты, мешающие дышать и лишающие половины жизни, а мужчины добровольно придушивают себя галстуками». «Но зачем?» С искренним недоумением поинтересовался парень. «Этикет». «Что это?» «Не забивай голову. Это не имеет к тебе никакого отношения». «Я тоже считаю его абсолютно бесполезным». Али прошла и села на перину, продолжая наблюдать за Казом. «Так чем ты тут занимаешься?» «Увидишь, как будет готово». Но девушка и так уже догадалась. Парень немного доработал куртку заула, чуть ушив ее и добавив полунакидку капюшон, которую он сшил из выданного ему фрака. Раздался стук в дверь. «Ты ждешь гостей?» Кас отрицательно покачал головой, но крикнул. «Войдите!» Али удивилась, когда увидела на пороге Люксена. Прошу прощения, по всей видимости, я побеспокоил. Нет, Кас встал, отряхивая коленки. Советник короля заметил этот жест, но ничего не сказал, но Али заметила образовавшуюся складку между его бровями. Невеста Даркалеона желает познакомиться. Кто? Кого? Невесту нашего уважаемого короля, имя которому Даркалеон, зовут Никола, лучше запомнить. Кас извинился за свою необразованность. Люксон тепло улыбнулся в ответ. В замке герцога не было особых правил. Милые служанки, безумолку болтающая Фаина, с энтузиазмом хватающаяся за новые дела. В доме короля царела совершенно иная атмосфера. Али сразу почувствовала ее еще до того, как они вошли. Уже издалека дворец казался недосягаемым, холодным и слишком большим, чтобы хоть кто-то по доброй воле захотел жить в нем. Али стала жаль короля, он же примерно их сказом ровесник, Ну с грузом ответственности, лежащей на его плечах, юноша его возраста вряд ли может справиться. Наверняка этот мальчик после смерти родителей сильно изменился, даже несмотря на то, что его с рождения готовили к трону. Еще как минимум пару лет он должен был провести, правя рука об руку с отцом и матерью. Но жизнь заставила его распрощаться с детством и научиться принимать самостоятельные решения гораздо раньше, чем планировалось. В замке короля было пусто. Стены украшали гобелены, Мебель была привезена из самых разных стран и сделана из лучшего дерева. Окна закрывали шторы из дорогих тканей. Король не скупился на драгоценные вещи. Повсюду стояли редкие вазы, золотые статуэтки, шкатулки из белого золота, украшенные сапфирами. Но кроме нескончаемых украшений, здесь больше ничего и не было. Люксен повел гостей за пределы стен замка. Они вышли в просторный сад, в котором вполне можно было бы заблудиться. Девушка, ровесница Али, Радостно махала рукой. К ней-то и направился советник. «Доброго вам дня, госпожа!» Она звонко рассмеялась. «Люксен, сколько раз я просила тебя обращаться ко мне исключительно по имени. Мне неловко слышать от тебя слово «госпожа». Ты же раза в два старше». «Прошу простить», — поклонился ей Люксен и приветливо улыбнулся. «Я привел вам двоих гостей, которые прибыли к королю вместе со мной». Никола сразу переключилась на Али и Каза. В ее глазах горел огонь любопытства, который она и не думала скрывать, и смотрела так, будто перед ней стояли диковинные зверушки, привезенные из дальней страны. Советник представил их друг другу, откланялся и ушел, сославшись на срочные дела государственной важности. Никола кивнула в сторону накрытого круглого стола и жестом пригласила всех оставшихся сесть. Слуги принесли чай и разлили по небольшим фарфоровым чашкам. Али, смотря на сервис, боялась прикоснуться к посуде. Такой фарфор выглядел дорогим и дьявольски хрупким. Девушка пыталась подсчитать, сколько же лет ей пришлось бы выплачивать стоимость одной разбитой чашечки. Али было сложно составить мнение о Николе. Она была стройная, небольшого роста. Длинные, уложенные в красивые локоны светлые волосы спускались по плечам. У нее были большие карие глаза и густые ресницы, которыми Али была готова поспорить на что угодно. Эта девушка хлопала так часто нарочно, привлекая к себе внимание. На ней было нежно-розовое платье с вышитыми красными розами на юбке и белые перчатки в сеточку. Каза же интересовала только украшение на шее Николы. «Медальон», — подумала Али, — «действительно тот самый, как на картинке». Девушка еле сдержалась, чтобы не ахнуть или не встать и не сорвать золотую цепочку с тонкой белой шеей невесты короля. Никола заговорила первой. Ее взгляд задержался на Казе. Она неприкрыто изучала его, не обращая никакого внимания на Али. «Значит, ты житель ночного базара?» Кас не был уверен, что от него ждут ответа. Кажется, Никола и так все знала, но все же подтвердил. «Да». «И как у вас там?» Никола спрашивала о другом мире так, словно вела разговор о погоде. Складывалось впечатление, что она более чем осведомлена, и, наконец, получила возможность проверить свои знания. «Неплохо». «Демоны, маги, оборотни существуют?» «Да». «А фавны?» «Да». Глаза Никола были полны восторга, хотя Касс не давал развернутых ответов и говорил уже известное. Она искренне интересовалась другим миром, считала его удивительной сказкой, наполненной волшебством. А потом Никола внезапно обратилась к Али, чем совершенно ее обескуражила. «А ты кто такая?» — спросила невеста короля. «Выглядишь как простой человек». «Ты сама-то тоже на фею не тянешь», — подумала Али, но ответила иное. Кас тоже человек?» Но он полноправный житель ночного базара, а ты нет. Так что ты делаешь в его компании?» Девушка слишком привыкла слышать оскорбления в свой адрес. Обычно она отвечала крепким словом или кулаком, но никто еще не пытался задеть ее, называя человеком. Али добродушно рассмеялась. «Я его подруга». Кас вместе с Николой озадаченно посмотрели на девушку, но Никола лишь пожала плечами и обратилась к парню. «Так вы вместе? Как пара?» «Нет», — отрезал Кас. «Нет», — поддержала Али. Никола надула губы, и Али решила ее удержать от очередного глупого вопроса, переводя тему. «Я слышала, у вас скоро свадьба с королем. Поздравляю». «Спасибо. Событие и вправду состоится довольно скоро, через три недели». Али заметила, что, говоря о свадьбе, Никола не выглядела счастливой, так как на ее месте выглядела бы любая девушка, отхватив себе в мужья целого правителя. Разговор прервал комендант, заявив, что король хочет видеть свою будущую супругу. Никола извинилась и ушла в сопровождении свиты-прислуги, а Али спокойно вздохнула и, перестав контролировать осанку, мягко откинулась на спинку стула. «На ее шее был кулон. Это тот, что мы ищем?» — спросила она Каза. Парень нахмурился, но кивнул. «Ага. Вот только ума не приложу, откуда он у нее. Должна быть какая-то связь между ней и кулоном Холда. А может, и кем-нибудь еще?» «Не исключено», — согласился он. «Я должен придумать, как его забрать». «Проще всего это сделать, когда она будет спать. Все дамы снимают свои украшения перед сном. Или когда будет менять аксессуары под другое платье. Звучит как план», — усмехнулась Али. Вечером Касс с Али получили приглашение на ужин с королем, который пожелал познакомиться с гостями лично. Но трапезу пришлось провести втроем. В компании шумной Николы, которая в честь праздничного ужина даже переоделась в Бордовое, Касс отметил, что она сменила все украшения — кольца, серьги. Все, кроме кулона. Король к ужину так и не явился. На следующий день Никола была в другом платье, но медальон остался. Кас не спешил встретиться с королем. Чем дольше он его избегал, тем лучше. Король на данный момент был наименьший из проблем. Атмосфера замка давила. Стены были слишком большими, ковры подобны полям в лесу, а люди на портретах, развешенных по всему замку, будто наблюдали за каждым шагом. Али поручили отвлечь советника, По приезде в замок Люксон не отходил от короля ни на шаг, словно действительно был его правой рукой. Сам же Каз выяснил у прислуги, где сейчас Никола, сославшись на то, что девушка сама пожелала с ним встречи. Парню сообщили, что госпожа на уроке игры на скрипке, но занятие уже подходит к концу. Казу предложили сопровождение, но он отказался, решив, что будет лучше, если он сам осмотрится. Музыкальный зал удалось найти не сразу, но когда он пришел, Никола уже закончила урок и собиралась. На ее лице при встрече с Казом отразилась радость, но вот удивлена невеста короля точно не была. «Мне успели сообщить, что ты ищешь меня», пояснила она прежде, чем Кас успел заговорить. «В таком случае составишь мне компанию на воздухе?» «Конечно». Прогулка оказалась дольше, чем Кас ожидал. Размеры королевского сада были огромны, Кас даже не видел его конца. Они бродили уже около часа, и Никола с энтузиазмом рассказывала про виды высаженных деревьев и про каждый цветок, который выбирала лично. «Должно быть, это тяжело планировать, засев сада», — сказал Кас. Никола пожала плечами. «Мне больше нечем было заняться, когда отец привез меня к королю. Мой дом находится в стране, где вечное лето, никогда не наступают холода и не падает снег. Альянс между нашими государствами был стратегически важен. Поэтому мой отец заключил брак, упрощающий проведение торговли и политических сделок. Так я оказалась здесь». «Я слышал такие союзы нередки». «Ты ведь тоже человек, верно?» «Но неужели ничего не помнишь о мире, в котором родился?» «Да, я был рожден человеком и первые годы прожил в мире людей», — согласился Кас, «Но это время было слишком незначительным. Вся моя осознанная жизнь прошла в ночном базаре. Там мой дом». Никола, понимающе кивнула, и Кас решился задать вопрос, который и стал причиной визита к королю. «Кулон на твоей шее. Очень красивый. Откуда он?» Девушка вздрогнула и неосознанно дотронулась до кулона, ненадолго сжав его в кулак. «Это подарок от дорогого мне... человека». Каз подумал, еще одно слово, и девушка заплачет. Ее глаза уже увлажнились, а улыбка исчезла с лица. «Мне жаль, что я спросил». «Ничего, все в порядке. Сейчас я невеста короля», — печально произнесла она. «У тебя ведь тоже есть дорогая сердцу вещь?» Никола указала на куртку Каза. «Ты не снимаешь ее и не меняешь на что-то другое, хотя придворные принесли вам в много одежды». «Это куртка моего погибшего друга». «Как он погиб?» «Пожертвовал собой ради других». «Твой друг? Создание ночи?» «Он о яме». Касс хотел разъяснить, но Никола перебила его. «Я читала об этих существах в книгах», — сказала она. Больше они не говорили, погрузившись в собственные мысли. Но вскоре поднялся сильный ветер. На Николе было легкое прогулочное платье без рукавов. Кас снял с себя куртку и протянул девушке. «Но ведь она... Я не могу принять». «Это просто куртка. К тому же я отдаю ее на время». Никола взяла куртку и осторожно накинула на плечи. Касс предложил проводить девушку до покоев. Она согласилась. Парень хотел было вернуться к себе в комнату или навестить Али, рассказав ей, что у него не получилось выудить ни капли информации о колоне Холда или тем более вернуть его, но вдруг вспомнил, что забыл у Николы куртку От покоев Николы, он отошел недалеко, Поэтому предпочел вернуться сейчас, чем позже ловить косые взгляды, осуждающие его за то, что одежда постороннего мужчины находилась у невесты короля. Кас постучал, но никто не ответил. Странно, только что я лично сопроводил ее за эту дверь. Он хотел уйти, решив, что куртку Заула можно забрать и завтра, и в любой другой день невелика потеря. Но вдруг за дверью послышались голоса. Что-то с грохотом рухнуло, и Кас резко вломился. Сначала Кас увидел разбитое стекло и перевернутый комод. Потом Николу, которая целовала молодого человека. Потом, что это был совсем не король Даркалеон, Потом, что это был совсем не человек. «Лирин?» — окликнул незнакомца Касс, и тот обернулся. «Какого черта ты здесь делаешь?» Перед ним стоял Саламандр, третий проходник ночного базара.